Языковая логика. Лабиринт. Как немногообразен мир, как не сложны явления и понятия действительности, мы всегда можем о них рассказать, обозначить явления и показать словами, слова соединить в предложения, предложением выразить нашу мысль. Как будто бы все в языке четко, стройно, логично. Можно ли в этом сомневаться? Корней Чуковский в книге «От двух до пяти» записал, как один мальчик возмущался. «Это не настольная игра, а настульная, ведь я же играю не на столе, а на стуле». В самом деле, почему обязательно говорить «настольная игра», если в нее можно играть и на стуле, и на полу, и вообще где угодно? Легко возразить, что чаще всего в настольные игры играют на столе, поэтому их так и называют. Другой мальчик тоже удивлялся. «Мама, а что такое война?» Это когда люди убивают друг друга. Не друг друга, а враг врага. Конечно же, воевали всегда враги, и враг убивал своего врага, а мы говорим друг друга, и даже как будто не замечаем очевидной бессмыслицы. Часто мы слышим выражение «ужасно хорошо», «страшно красивое», и если вдруг спохватываемся, начинаем рассуждать, как же это может быть страшное и вдруг красивое. Можно было бы посмеяться над явной нелогичностью этих выражений, если бы мы не встречали их в произведениях признанных знатоков русского языка, у наших мастеров слова. Из письма в научный журнал. Можно ли говорить так: встреча с песней? Такой вопрос мне задали внучки-школьницы. Я спросила их мнение, они ответили нет. Я обосновали тем, что слово встреча может употребляться только при противоположном движении людей, живых существ, транспорта, ветра, воды и другого. Они заявили, что без движения не может быть встречи. Ответ лингвиста. Если учитывать возможность употребления слова в переносном, метафорическом значении, словосочетание встреча с песней не заключает в себе ничего необычного и не противоречит идее противоположного движения в слове встреча. Можно ведь допустить, что люди ждут, ищут песню, а песня идёт к людям. Другое дело хорошо ли это выражение, когда оно становится штампом в газетном стиле. Но в отдельных ли выражениях суть. Если присмотреться внимательнее, мы заметим подобные языковые неточности повсюду. Вспомним, сколько замечательных умов погибло, доказывая ту великую истину, что Земля вращается вокруг Солнца. А в обыденной жизни нас устраивают старые представления, и мы говорим: "Солнце восходит и заходит". Или еще более нелепо, солнце встает, солнце садится. Вопреки всем законам физики, мы говорим «теплая одежда», шуба хорошо греет. Хотя прекрасно знаем, что шуба не печка, что шуба только сохраняет тепло нашего тела. Ваш товарищ простудился, вам скажут, он не пойдет в школу, у него температура. Как будто у всех нет температуры. Удивительно, не точно мы выражаемся. Самое же странное то, что все при этом прекрасно понимают друг друга. Говорят неточно, а понимают правильно. Может быть, грамматика помогает в взаимном понимании? Не грамматика ли строго и чётко исправляет неточности в нашей речи? Попытались проверить. Лучше было вовсе не браться за эту грамматику. Противоречие оказалось ещё больше. Тот, кто делал русскую грамматику, явно куда-то торопился. Взять хотя бы существительные. Слово может стоять в единственном и во множественном числе. Это естественно, потому что реально нам нужна бывает одна вещь или несколько таких вещей. Но многим словам почему-то не досталось одного числа, единственного или множественного. Например, слово «ножницы» не имеет единственного числа, хотя в реальной действительности это может быть одна штука, а может быть и много. И смотрите, какая путаница из-за этого получается. Вам говорят, для ребят купили ножницы, а вы не знаете, идет речь об одной штуке или о многих. Или красивые у Петрова часы. И опять не ясно, сколько. Ещё хуже, когда указывают на число часов. Тогда используют для счёта слово пара. Вот строчки из письма языковедам. В одной книге я прочёл: "У неё две пары часов, и обе не ходят". А речь шла не о четырёх, а о двух штуках. Мой друг говорит: "Сменил пять пар часов", а имеет в виду только пять штук. И так говорят многие. Кто ввёл эту глупую пару? В словаре я нашёл пара вёсел, пара сапог. Это правильно. Речь идёт о парных предметах, о двух штуках. Но как попали в этот разряд часы? Почему существует такое определение пара брюк? Мои товарищи объясняют это тем, что брюки имеют две штанины. Я считаю такое объяснение неправильным. Ведь пиджак имеет два рукава, но говорят не пара пиджаков, а один пиджак. Отдельные граждане продолжают упорно произносить на пару слов, на пару минут и даже пару пустяков. Почему бездействует наша лингвистическая общественность? Вопросов много, и не сразу сообразишь, что отвечать. Очень сильно влияние разговорной речи, в которой много такого, чего не терпит строго нормированный книжно-письменный язык. Впрочем, ответить на последний вопрос можно словами писателя Федодина. В практике борьбы за культуру речи необходим не только хороший слух, но и основательные знания. Выражение пара минут, пара слов и так далее обвинялись в эмиграции к нам с запада и потоком беженцев в империалистическую войну. Но вот изысканный знаток языка Лисков написал пару строк вместо эпилога к роману Обайдённые, а в письме Микулич говорит о паре дней. Очевидно, было бы пуризмом настаивать на изгнании из языкового обихода этой малопривлекательной пары. Но вернёмся к грамматике. У некоторых существительных множественное число какое-то странное. Например, масла. Это просто разные сорта масла, независимо от того, много его или мало. Совершенно непонятно, зачем слову песок нужно множественное число пески. Пески не значит много песка. Нельзя сказать, машины понывезли сюда кирпичей, пески. И в то же время пески это не разные сорта песка. Нельзя сказать, на стройку привезли пески красного и жёлтого цвета. В каком-то смысле пески это то же самое, что песок. Иногда всё равно, как сказать, пески или песок. Например, их взору открылась пустыня, песок до самого горизонта. Пески до самого горизонта. Странно, разве всё равно? В комнате стоял стол И в комнате стояли столы. А вот у слова человек не употребляется множественное число человеки, а вместо него используется слово люди, которое не имеет единственного числа. Если взять род существительных, то здесь положение ещё хуже. Приходите вы в школу, идёте в кабинет директора, а там за столом женщина. И хотя есть слова директорша, директриса, вы называете эту женщину словом мужского рода директор потому что те слова обидные. Не думайте, что такие грамматические противоречия встречаются только среди существительных. Возьмите любую часть речи и обнаружите там то же самое. Скажем, глагол. Кажется нелепым вопрос: какого рода глагол копает? Никакого. Мы говорим: он копает и она копает. Зачем глаголу категория рода? Но образуйте прошедшее время. Копал мужского рода окопала женского. Почему глаголы прошедшего времени изменяются по родам, а глаголы настоящего времени не изменяются? А почему так часто ошибаются при образовании степеней сравнения прилагательных сравнительной и превосходной? Например, говорят: "Вчера отец был более добрее", "Команда показала более лучшую игру", "Твой друг бежал несколько побыстрее", "Музыкант, он самый талантливейший" и так далее. Дело в том, что степеней сравнения в грамматике только две, а способов выразить качество в большей или меньшей степени в нашем языке множество. Так разные оттенки смысла прилагательного тяжёлый передают слова: не тяжёлый, не очень тяжёлый, тяжеловатый, тяжёленький, тяжелоник, тяжелёшник, тяжелёхоник, тяжелее, потяжелее, более тяжёлый, тяжеленный. Тяжелейший, тяжелющий, самый тяжелый, тяжелее всего, наиболее тяжелый, притяжелый, тяжелый-притяжелый, наитяжелейший, архи-ультра-тяжелый и другие. Кажется, глупо спрашивать, какого рода числительная 5 или числительные 20, 300, 600, а вот числительные 1, миллион, мужского рода а две тысячи женского. Кстати, тысяча может быть в единственном и во множественном числе, а другие числительные, например, 15, какого числа, единственного или множественного? Как-то даже странно говорить о числе числительного. Сколько нелогичного? Или это только чьи-то ошибки?